Глава восьмая Из ресторана, где произошло покушение на меня, мы сразу направились во дворец. Елка взяла на себя роль моей телохранительницы. Придирчиво всматривалась во всех встречных женщин. Не слушая возражений, вела меня по тем улочкам, где было меньше людей. Не шутила, не смеялась. Выглядела непривычно собранной и напряженной. Держала руки около пулемета. «Как считаешь, колдун, кто это в нас стрелял?» – спросил я. «Убийцы», – ответил Ордыш. «Это понятно. Кто их послал?» «Враги, кто же еще? У тебя, сиги теперь они есть, привыкай. А вот кто конкретно, не знаю. Прости, что не расспросил никого из той троицы. Моя оплошность. Не думаю, что убивать вас пошлют лишь троих». Только за дворцовой оградкой Йока позволила мне сбавить темп твое отчество без астра ты больше в город не пойдешь сказала она и не спорь астро бы этих гадин сразу раскусила они бы и пулеметы достать не успели точно тебе говорю и че твои девки из квартета с нами не ходят ты говорила, они будут тебя охранять зря что ли мы их тренировали обещаю без охраны я по городу бродить больше не буду сказал я а если соберусь куда то то поеду туда в карете Я запретил елки рассказывать принцессе о случившемся в ресторане. Еще не хватало, чтобы сестра заперла меня где-нибудь в башне, заботясь о моей безопасности. Поэтому и потребовал у бандитки обещание сохранить сегодняшний инцидент в тайне. Вечер получился похожим на вчерашний. Я вновь приготовил ужин и снова напился до беспамятства. Виновата в том была принцесса Ласка. К своим появлениям на кухне она вновь распугала наблюдавших за моими действиями поваров. Сразу попросила меня добавить в кувшин с вином в сахарок. Уж очень понравился ей тот напиток, который мы пили вчера. Вести беседы на кухне принцесса не захотела. Велела слугам накрыть стол в одной из малых столовых. Так мы и расселись. Я и ласка по одну сторону стола, телохранительница, принцессы и елка, которую ласка продолжала называть мелкой, по-другую. «Мне не хватает мамки!» сказала Ласка. «Как хорошо жилось, когда делами королевства заправляла она!» «А что теперь?» «Весь день сегодня угробила на всякую ерунду!» «Зачем, спрашивается, нужны все эти министры, если они зад не могут потереть, не посоветовавшись перед этим со мной?» «Кошмар!» «За что мне все это?» Принцесса вздохнула, подняла бокал. «Давай-ка выпьем, братик, за тебя! Лишь ты у меня остался, единственный родной!» Никому не позволить тебя обижать, клянусь. Как только разберусь с делами, обязательно съезжу в Великогерцество. Встречусь с твоей женой, узнаю, что она за птица. Проверю, как она с тобой обращается, и если что. Я люблю тебя, братик. И я тебя, сестра. Следи за мной, колдун. Чует моя печень, что отвертеться от новой пьянки не получится. Тосты следовали одним за другим. И вопросы. Как, что, где, почему? у тебя есть женская энергия твоя жена извращенка учишься в академии где ты купил этот чудесный вины сахар и расскажи мне братик еще раз о своей богине последнее что помню ласка пообещала посетить храм всех богов возложить на алтарь богини любви дары в благодарность за мое исцеление и познакомить меня со своими подругами когда идти вернулся с севера Начнулся я утром на кровати рядом с елкой В этот раз бандитка спала рядом со мной в трусах, в семейных, сердечками. Когда я успел их ей презентовать? Не помню. «Пить надо меньше», — сказал Ордыш. «Если мы задержимся здесь еще пару дней, придется лечить нашу печень». «Считаешь, пора возвращаться?» — спросил я. «Я тебе не тороплюсь, Игей». «Да и я сам понимаю, что нам в королевстве больше нечего делать. Не представляю, куда еще можно пойти и что посмотреть». «Не поверишь, даже соскучился по мае». «По жене я тоже скучаю, с того момента, как мы с ней расстались. Но знай, на скорейшем возвращении Великогерцерства я не настаиваю. Отправимся туда, когда скажешь». «Пора», — сказал я. «Жаль, только не искупались в море, побывали на побережье и не поплескались в морской воде». «Можем сделать это сегодня». Ласка вчера говорила, что неподалеку от города есть песчаный пляж. Чистый, не загаженный рыбаками. Что нам мешает туда наведаться? Сказал Ордыш. Неплохая идея. А завтра отправимся обратно в Залеск? Ты хотел еще побывать в империи? Хотел, но не сразу после возвращения из королевства. Мне от этих приключений еще отойти нужно. Поездку в Империю пока отложим. На пляж? переспросила Йока. «Зачем?» «Странный вопрос», — сказал я. «А о чем ты расскажешь в Залезке?» «В кровати королевы ты спала, пользовалась королевской уборной, на троне посидела, но ни разу не окунулась в море». «Ха! Да ты сравнил трон и море!» «Море важнее. В Великом Герцовстве тоже есть трон, на котором можно посидеть. Но ты не найдешь там моря. Если ты не поплещешься в морской воде сейчас...» то когда такая возможность появится у тебя в следующий раз? что то мне и сейчас не хочется лезть в это вонючее море», сказала елка. «Не спорь со мной», — сказал я. «Ноги в руки и беги в посольство. Найдешь его? Не заблудишься? Надеюсь, Састро там. Объяснишь ей, куда мы собрались. Попрошу сестру распорядиться, чтобы стража на главных воротах пропустила нашу карету во дворец. Жду вас с и после обеда. Не задерживайтесь. Поедем на пляж». Днем в королевском дворце я чувствовал себя невидимкой. Пока принцесса занималась делами государства, мною никто не интересовался. Канцлерша переключила свое внимание на ласку. Прочие функционеры, государства, мое появление не посчитали важным событием. Не спешили налаживать со мной отношения или просто знакомиться. Городская стража, обалдевшая от взваленной на нее ответственности, стояла на своих постах, не шевелясь вытянувшись по струнке. Все они знали, кто я, и не пытались перегорядить мне путь, даже вчера вечером, когда я устроил ёлки-экскурсию в королевскую сокровищницу. В мою сторону стражи не смотрели, словно боялись сгладить. Должно быть, я оказался им хрупкой хозяйской игрушкой. Встречаться со мной избегали и слуги, хотя опасения последних мне понятны. Они без того нервничали, сталкиваясь с представителями королевского семейства о том, как следует себя вести при встрече с мужчиной, да еще и принцем, вовсе не имели представления. Но я то и дело напрягал слуг своими просьбами, отлавливая в коридорах. Подчинялись они мне беспрекословно, выполняли мои распоряжения быстро. Быть может, потому что я давал распоряжение неприемлющим возражений тоном и четко по пунктам объяснял, что именно от них хочу, вел я себя во дворце по-хозяйски, словно кот шёл куда, хотел, делал, что вздумается. Окружающие либо пытались не замечать мои выходки, либо просто подчинительно сконяли головы, признавая за мной права на вседозволенность. И все же ощущалось, что я и отлаженный дворцовый механизм существуют в параллельных вселенных, не вмешиваясь в дела друг друга. Сейчас меня это устраивало. Я не собирался становиться частью этого механизма не желал участвовать ни в жизни дворца, ни в процессах управления государством, и уж тем более не пытался никому доказывать, что имея на это право. Зачем мне эти сложности? День-два и Уралья станет для меня лишь воспоминанием. Я лежал на кровати, посматривал на часы и злился на елку за медлительность. Давно перевалило за полдень, а бандитки все не появлялись. Я приготовил себе обед». Продегустировал его вместе с королевскими поварами, с которыми успел наладить общение. Я уже дважды отправлял служанок узнать, не дождается ли меня карета. Или бандиток что-то задерживает, или елка сознательно тянет время, чтобы поездка на пляж длилась недолго. Я склонялся ко второму варианту. «Что-то ты сегодня в колдун», — сказал я. Изучая дневник первый. Как раз добрался до истории создания машины», — сказал Ордыш. «Так интересно?» Волчица Великая – неплохой рассказчик, разъясняет все четко и понятно. Да и вообще, фантазия у тётки хорошо работала. Лишь надо было додуматься изготовить руный алфавит из медной проволоки. И ведь у нее получилось, пусть неполноценная, но все же замена магии, которая вряд ли позволит создавать сложные заклинания, однако делает жизнь в этом мире комфортнее». Жаль только, со смертью Шесты производство рун остановится. И миру вновь придется вспоминать о керамических горшках. Не обязательно. Предлагаешь запастись кровью тещи впрок, чтобы каждые три года запускать машину, спросил я. Можно и так, сказал Ордыш. Но лучше снять с машины защитный блок. Или переделать его. Как? Ты разбираешься в технике? Причем здесь техника дубина. Вся эта машина одно большое заклинание. Как я понял из записи первой, машина состоит из 272 блоков, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Есть и блок защиты, ключом к которому служит кровь волчиц. Если вы убрать или переделать, машина послужит еще не одному десятку поколений. Ты сможешь его найти и отключить? Смогу. Говорю же. В дневниках первой все очень понятно описано. Но если все так просто, то почему местные не сделали это сами? И почему не построили еще одну машину? А то и несколько, спросил я. Тут есть одна сложность и для уроженцев этого мира. Машина состоит из рун. Первая подробно описывает ее устройство. А где-то в машинном зале на стене есть и нарисованная рунная схема. Как ты понимаешь, первая своим руном в качестве названия присвоила номера. Так вот, на той схеме машины, что оставила волчица Великая, встречается номер рун от единицы до 270, А местным известно только тридцать руны. Она использовала вспомогательный алфавит? Правильно. В схеме машины эти никому здесь неизвестные руны окрашены другим цветом и имеют номера, начиная с 34 четвертого. И изготовить их, как ты понимаешь, можно только одним способом. «При помощи магии», — сказал я. «Верно», — сказал Ордыш. «И ты можешь делать вспомогательные руны для машины, чтобы исправить тот самый блок защиты?» «Конечно, Сигей. Можно перенастроить этот блок или убрать его вовсе. Более того, нам по силам изготовить и еще одну машину. Придется повозиться, но, имея под рукой конспекты Лиры, мы справимся». «И две, и три машины». «Да сколько угодно», — сказал Ордыш. «Было бы желание». О том, что ко дворцу подъехала карета, которую я дожидался с обеда, мне сообщила стражница. «Наконец-то», — сказал я вслух. «Плавать в море ночью очень романтично», — сказал Ордыш. «Жаль, что с нами нет мая». «Забудь о ночных заплывах», — сказал я. «Наши бандитки так рвутся на пляж, что начнут скулить о возвращении во дворец, всего лишь разок окунувшись в воду». С ними мы не то что до ночи, до заката на пляже не пробудем. Но я согласен с тобой, купание с женой ночью в море смогло бы приятно разнообразить наши супружеские отношения. Когда-нибудь обязательно такое испробуем. У ступеней дворца я увидел запряженную парой лошадей карету с гербом великого герцарства на двери. Ее помыли, натерли на ней позолоту Глаза волчицы на гербе два больших рубина блестели, словно подмигивали мне. Астра сидела на козлах, вяло переругивалась со служанкой. В руках служанки деревянная лопата. Я смотрел на землю под лошадьми, да, на месте служанки я бы тоже ругался. Все же конные экипажи – не лучший вид городского транспорта. Астра была в том самом наряде, что купила ей мая. Я указал на это колдуну. «Нужно приодеть ее, сказал я. «Не ходить же ей здесь в одной и той же одежде». «Как хочешь, Сигей». «Мне без разницы, как будет одета наша кучер. Но денег не жалко. Хочешь тратить их на своих подружек, пожалуйста?» Заметив меня, Астра бросила поводья. Спрыгнула на землю, придерживая рукой шпагу. Служанка отскочила в сторону, решив, похоже, что ее сейчас будут бить. Но Астра повернулась к ней спиной. Шпага напомнила мне о великом герцогстве. В королевстве они были не в ходу. Этот атрибут, отличавший животных от растений, вела когда-то волчица первая. Моды на шпаги до королевства так и не добрались. «Здравствуйте, ваше высочество», — сказала Астра. И протянул мне золотую монету. Совсем недавно я такую уже видел. С дыркой, через которую продели тонкий шнур. «Вот». «Что это?» — спросил я. «Я по потому и по приехала в ваше высочество». Та женщина явилась в посольство, попросила встречи с мной. П -п представилась вашей учительницей, сказала, вы поймете. Она наемница. Имперка? Неожиданно, сказал Ордаш. Чего она хотела? Как хочет встретиться с вами, сказала Астра. Как можно скорее, сказала, зависит жизнь вашей п -п подруги. «Поэтому я решила вас побеспокоить, в ваше высочество». Я взял монету, взвесил ее на ладони и потер пальцем. «Какой подруге? О чем ты говоришь?» «Она не уточнила, в ваше высочество». «Странно», — сказал я. «И где она меня ждет?» «Здесь, за оградой». «Что об этом думаешь?» — спросил я. «Наемница зовет тебя на переговоры», — сказал Ордаш. «Это я понял, но с какой целью и зачем она передала мне монету». Ущурится я видел воспоминания об этом ритуале, наемниц. Вручая свой медальон, имперка гарантирует тебе безопасность. Таким образом, она сообщает, что на встрече с ней тебе ничего не грозит. В гелии наемников серьезно относятся ко всем этим ритуалам. Думаю, сейчас она не будет пытаться тебя убить. Предлагаешь с ней встретиться? спросил я. Почему бы и нет? Не знаю, Сергеев, защитит ли тебя этот медальон, но у тебя есть я. «Я прослежу за тем, чтобы наемница не причинила нам вреда. А там, кто знает, мы ей ничего не обещали. Взглянуть на ее воспоминания было бы для нас полезно», — сказал Ордаш. «Ну давай встретимся с ней», — сказал я. Заглянул в салон кареты и спросил. «А елка где?» «Не знаю», — сказала Астра. «Я ее сегодня еще не видела». Карета отъехала от главных ворот и остановилась. Я услышал голос Астра. Потом дверь кареты распахнулась. Смуглое женское лицо заглянуло в карету, позволила себе рассмотреть. Не делая резких движений, имперка забралась в салон, уселась напротив меня. Ну здравствуй, принц! Не напрягайся, представь, что мы сидим вместе в ресторане. И снова друзья. Знакомый акцент. Привет, сказал я, не скажу, что рад тебя видеть. Не люблю лгать. «Какое тебя ко мне дело?» Наемница усмехнулась. «Раньше ты мне казался вежливым мальчиком. Я слышала, что у твоей жены вздорный характер. Не ждала, что она так быстро превратит тебя в свое подобие. Ты знаешь, зачем я передала тебе свой штон?» Мне рассказали. «Мы наемницы всегда соблюдаем правила, поэтому не бойся меня и не переживай за свою безопасность. Эта монетка в твоих руках говорит не только о том, что я не собираюсь тебя убивать, но и о том, что обязуюсь защищать во время нашего свидания ото всех. Так что, мальчик, можешь быть уверен, если кто-то сейчас нападет на карету, я постараюсь спасти тебя, пусть даже и ценой своей жизни. Повторяю, что тебе нужно. Я пристально смотрел на импирку, вертел в руки ее медальон. «Сто золотых?» – сказала женщина. «Что? Хочу сотню золотых монет за свою информацию». Я еще в Великом Герцедстве слышала о том, что ты, мальчик, богатый и щедрый. За услуги бандитов по поиску моей нанимательницы ты честно расплатился. Это заслуживает уважения. Мало кто решил бы расстаться с такими большими деньгами. Я же прошу тебя не три тысячи, всего лишь жалкую сотню даже не авансом. «Переходи к делу», — сказал я. «Что ты хочешь мне сообщить?» «Уверена, ты знаешь, что мой отряд наняли, чтобы уничтожить твой свадебный кортедж», — сказала наемница. «И что главной нашей задачей было убить тебя?» Слышал об этом. «Мы воюем там и с теми, на кого укажут наниматели. Такая у нас работа. Это реалии сурового женского мира, мальчик. Не мужские игры». В тот раз нашей целью был ты. Не нужно на нас за это злиться или обижаться. Рыбачки ловят рыбу, а наемницы убивают по контракту. Это нормально». Имперка сделала паузу, дожидаясь моей реакции на ее слова. Я промолчал. «Тогда мы хорошо справились с задачей», — сказала женщина. «Но кое-что не учли. Это неудивительно». Кто мог предположить, что ты не умрешь от всплеска женской энергии? Мужчины дохнут от нее с начала темных времен, но ты сумел от нее защититься, не знаю, как ты это сделал, и кто тебе помог. Зачем ты мне все это рассказываешь? спросил я. Сейчас поймешь, мальчик, ту ночную схватку на постоянном дворе помнишь? Я не участвовал в ней, но мне они рассказывали. «Пока я лошадей, ты расстрелял с пулемета пятерых моих подруг». «Невероятно!» «Шестерки! Матерых наемниц не хватило для того, чтобы справиться с зеленым мальчишкой и его служанками. Из нашего звена осталось лишь я. Да, только я приехал сесть за тобой в Уралию. У остальных бойцов нашего отряда другие дела». «Зачем же ты сюда явилась?» «Чтобы выполнить задание, за которое мы уже получили оплату», — сказал наемница. «Разве непонятно?» «Так это не твои люди стреляли меня вчера?» — спросил я. «Нет, говорю же, я здесь одна. Но я видела, что произошло в ресторане. Ведь пули в тебя попали, правда? Они опрокинули тебя вместе со стулом, однако рано тебя не оказалось. И стального нагрудника я тоже не заметила» непробиваемая ткань в великом герцестве достали из экрамов еще одно изобретение лучицы первой и как ты расправился с этой троицей впрочем это сейчас не имеет значения важно другое а оказывается твоя глава нужна не только мне и что с того ничего я бы не возражала если бы тебя убили за меня неважно кто сжимал рука от меча важен результат Я доделаю свою работу, мальчик, не сомневайся, только позже. А сейчас я заработаю на тебе сотню золотых, не для отряда, для себя. Но на постоянном дворе ты поступил благородно, позаботился о погребении моих подруг. и отвечу тебе подобной услугой, пусть и не безвозмездно, но сотня золотых мелочь для тебя, а мне она пригодится» поиздержалась, а в столице королевства не рассчитывала я, что придется тащиться сюда вслед за тобой. И за что я должен тебе платить? Сегодня утром я прогуливалась у дворца. Да, а ты чего хотел? Я выпускала тебя из виду только когда ты прятался во дворце. Так вот, дежурила я утром у ворот и видела, как твоя круглолицая подруга через них вышла». А потом стала свидетелем того, как ее схватили и затолкали в карету. «Елку?» «Не знаю, как ее зовут. Она меня раньше не интересовала». «Ты гулял с этой девицей вчера по городу. Ты был с ней в ресторане, когда схлопотал три пули в грудь. Хочешь сказать, ее похитили? Кто?» Но именица пожала плечами. «Понятия не имею. Они не представились. Но я знаю, где твоя подружка сейчас. Я проследила за каретой похитителей». За эту информацию я прошу сто монет. «Мы можем заглянуть в ее память и узнать все бесплатно», — сказал Урдаш. Словно услышав колдуна, имперка сказала, «Для тебя это скромная сумма. Она меньше, чем стоит по что на твоих пальцах. И я не требую заплатить мне сейчас. Рассчитаешься со мной потом, мальчик, когда поймешь, что я не обманула тебя и, честно, заработала каждую из сотни монет» и что моя услуга стоит для тебя гораздо больше ста золотых». «Где елка? спросил я. Я отвезли в замок Бузлов. Это в двадцати часах на карете по северной дороге. Я следовал за каретой до дворца замка, обратно вернулась час назад». «Час?» «Стучаться к тебе в дворец не стало. Сомневаюсь, что меня к тебе пропустили бы. А терять время не стоит, сам понимаешь». Отправилась в посольство Великого Герцкого, оказалось, что через твою возницу передать сообщение будет проще, не ошиблась. Ты здесь, твоя, как ты сказал, елка. Возможно, елка еще жива, но на твоем месте я бы поспешила с ее спасением. Хотя, не представляю, как ты это провернешь. Знаю, войско около столицы почти не осталось, но это твоя забота. И? Можешь мне поверить? К ее похищении я не имею никакого отношения, клянусь честью наемница. «Что за Бузлов?» «Знакомое название, я его уже слышал», — сказал я. «Там тебя хотели поселить вместе с дочерью Щурицы. Это замок покойной Машла. Там живет ее семья», — сказал Ордыш. «Вот как зачем им елка? Почему не похитили меня?» «Быть может, они пытались, но не похитить, а убить». Вчера в ресторане? И еще раньше, когда поливали нас сырой магической энергией. «Опять не повезло Ёлке», — сказал я. я предупреждал, не стоит ее сюда вести Хотя она наше слабое место, Сигей. Единственное, до которого враги могут дотянуться. Сейчас это елка. Кто следующий? Жена, дочь? Без спину плохо. Нам следует разъяснить это всем. Показать, что с нами так играть опасно» сказал Ордыш. «Благодарю тебя за информацию», — сказал я. «Ты свободна». Бросил имперке монету со шнурком, которую та легко поймала. Указал на дверь. «Деньги ты получишь. Потом». Ежедневно, ровно в полдень я буду в твоем ресторане, где в тебя стреляли. Не обмани меня, мальчик». «Не обману, ступай, я найду тебя». Когда остался в салоне один, я спросил, «Что предлагаешь?» «Поручай твою елку». «Если наемница не солгала...» Нам не следует это откладывать. Думаю, от бандитки родственница машла нужна информация о тебе. Я представляю, каким способом они будут ее получать. Если хочешь застать елку живой, и с непомутнившимся рассудком поспеши, Сигей. Войска нам для ее спасения не понадобятся. Сами справимся. Давненько я не штурмовал замки. Хотя, судя по тому, что я увидел в памяти щурицы, бозлов и не замок вовсе так загранный домик сказал Ордыш.